Очень короткий эпилог. Молодой, высокий и крепкий человек, сидящий за столом, наконец оторвался от бумаг, которые он внимательно читал последние два часа, и, потянувшись, подошел к окну. Садящееся осеннее солнце еще не коснулось верхушек леса, обступившего их небольшой город. Человек открыл окно, и полной грудью вдохнул свежий, пахнущий осенним лесом воздух. «Пора домой!» Он спустился по лестнице, игнорируя лифт, и вышел из административного корпуса к ожидавшей у входа служебной машине. До дома было пять километров, и он всегда пользовался ею. Но сегодня у него было другое настроение. Он, уже открыв дверь, постоял у машины, снова посмотрел на закат и, решительно захлопнув дверь, пошел пешком. Ему так захотелось. Он так давно не ходил так много, а сейчас его просто переполняли силы, и он решил не отказывать себе в давно забытом удовольствии. Охрана, переглянувшись, двинулась за головой анклава. А он шел и наслаждался свежим воздухом Смотрел на яркую осеннюю листву деревьев, обступивших станцию и каналы. Он был счастлив, как может быть счастлив человек, получивший новую жизнь. Олег Андреевич успел дойти до дома, когда солнце еще не село. Во дворе многоэтажек группа мальчиков и девочек разного возраста и даже разных национальностей играли в нечто, напоминающее футбол. За водилами в игре были два охранника свободной смены. Чуть в стороне у ближайшего дома молодая женщина с уже явно выпирающим животом будущей мамы развешивала на веревке белье. Он ее узнал. Сейчас он ясно видел ее лицо и вспомнил, что это жена кузнеца, за которого просил сын, и именно по его просьбе они попали в их анклав. Подробности истории Олег Андреевич не знал, но уверен был, что сын расскажет их историю. Но сейчас главное не это. Главное, он ясно видел с такого расстояния ее лицо. Человек счастливо зажмурился. Идиллия. Он снова молод. И Ирина тоже. Сегодняшней ночью они это подтвердили оба. До этого все как-то было не до этого. Хотя организм уже пару месяцев как подавал сигналы об этом желании. Он вспомнил тот день, когда почти в такой же солнечный, но весенний вечер он получил сообщение, кардинально изменившее их жизнь. Как давно это было? Нет, полгода — это небольшой срок, но столько в эти месяцы всего вместилась, целая жизнь. Еще полгода назад он был уверен, что она уже практически закончилась. А сейчас детские голоса утверждают обратное. И как когда-то в молодости есть для чего жить. Почему когда-то? Снова. Конец. Хочу выразить огромную благодарность своему другу Гольцеву Сергею Юрьевичу за помощь и столь необходимые подсказки, и своей жене Алексеевой Ларисе Владимировне за терпение. Семьям Янсен и Лапшиновым мой пламенный привет.